Глава пятая. Возвращение. Прежде чем заговорить с Габриэлем, отец Гриньи глубоко задумался. Его расстроенное лицо начинало мало-помалу проясняться. Казалось, он обдумывал и рассчитывал эффекты своего красноречия, готового излиться на ту верную и благодарную тему, которую социус, встревоженный опасностью положения, кратко изложил в своей записке. Роден занял по-старому место у камина и оттуда наблюдал за отцом до Гриньи гневным и презрительным взором, весьма многозначительно пожимая плечами. К счастью, До Гриньи не заметил ни этого долгого взгляда, ни жеста, и вскоре физиономия Родена снова приняла обычный мертвенный оттенок ледяного спокойствия, и его вялые веки, приподнятые на минуту гневом, снова почти совсем закрыли его маленькие тусклые глазки. Надо признаться, что, несмотря на свое легкое и изящное красноречие, изысканные манеры, приятное лицо и вполне светский тон, отец де Гриньи часто стушевывался и невольно подчинялся безжалостной твердости, лукавству и дьявольскому коварству Роденна этого противного, грязного, нищенски одетого старикашки, редко выходившего из скромной роли секретаря и немого свидетеля. Влияние воспитания настолько сильно, что Габриэль, несмотря на решение во что бы то ни стало порвать с орденом, невольно робел в присутствии отца де Гриньи и с тревогой ждал ответа на свою просьбу. Его преподобие, обдумав, вероятно, ловкий план нападения, прервал молчание глубоким вздохом и, искусно сменив выражение гнева на необыкновенно трогательную маску доброты, благосклонно заметил, обращаясь к Габриэлю, «Простите меня, сын мой, за долгое молчание». Но ваше неожиданное заявление так меня смутило, пробудило так много горьких раздумий, что я должен был собраться с мыслями, чтобы проникнуть в тайную причину вашего разрыва с нами. И, мне кажется, я успел в этом. Итак, сын мой, вы хорошо обдумали важность вашего шага? Да, отец мой, вы твердо решились уйти от нас даже помимо моего согласия. Это мне будет очень больно, отец мой, но я вынужден буду принять такое решение. Действительно, это должно быть вам трудно и больно, сын мой. Ведь вы добровольно произнесли ненарушимую клятву, и по нашим статутам эта клятва обязывала вас покинуть наше общество лишь в том случае, если на то будет согласие ваших начальников. Отец мой, произнося клятву, я не знал, какое обязательство на себя принимаю. Теперь, прозрев, я прошу отпустить меня. Мое единственное желание — получить какой-нибудь деревенский приход вдали от Парижа. Я чувствую призвание к исполнению этих скромных и полезных обязанностей. В деревнях царствует такая ужасная нищета, такое отчаянное невежество во всем, что могло бы улучшить положение земледельца-пролетария. Я уверен, что там я буду нужен и принесу пользу человечеству. Наш крестьянин живет не лучше негра-раба. Боже, ведь его свобода и образование так ограничены. Мне будет очень больно, если вы откажетесь исполнить эту просьбу, ведь это... — Успокойтесь, сын мой, — прервал его до гриньи. — Я не думаю больше бороться против вашего желания покинуть нас. — Итак, отец мой... Значит, вы меня освобождаете от моих обетов? Я не имею на это права. Но я сейчас же напишу в Рим и попрошу разрешения у нашего генерала. Благодарю вас, отец мой. Скоро, скоро освободитесь вы, сын мой, от этих уз, которые вам так тяжелы. Скоро уйдете от людей, от которых отрекаетесь с такой горечью. А эти люди не перестанут о вас молиться чтобы Господь предохранил вас от больших заблуждений. Вы считаете себя освободившимся от нас, а мы все же считаем себя с вами связанными. Мы не умеем рвать так наши связи и привычки отеческой привязанности. Что поделать? Мы считаем себя обязанными относительно тех людей, кого мы осыпаем своими благодеяниями. Взять хоть бы вас. Вы были бедны. «Сирота, мы протянули вам руку не только благодаря вашим достоинствам, но и желая облегчить тяжелую ношу вашей прекрасной приемной матери». «Отец мой!» — со сдержанным волнением возразил Габриэль. «Я не неблагодарен. Я... Я желал бы вам верить, сын мой. В течение долгих лет мы давали вам, как нашему возлюбленному сыну, духовную телесную пищу. Теперь вы пожелали отречься от нас» бросить нас. Мы и на это согласны. После того, как я проник в настоящий повод вашего с нами разрыва, мой долг обязывает меня разрешить вас от наших клятв. — О каком поводе говорите вы, отец мой? — вы сын мой, я понимаю ваши опасения. Теперь, когда мы окружены опасностями, вы хорошо это зная. — Опасностями, отец мой? — спросил Габриэль. — Не может быть, чтобы вы не знали, что с падением законного короля нашей поддержки революционеры-нечестивцы все более и более нам угрожают, нас отягощают преследованиями. Я понимаю ту причину, которая заставляет вас при теперешних обстоятельствах расставаться с нами. — Отец мой! — с болью и негодованием воскликнул Габриэль. — Вы не думаете этого про меня! Вы не можете так думать! Не обращая внимания на протест Габриэля, отец Дагриньи продолжал описывать воображаемые опасности, хотя очень хорошо знал, что орден, напротив, тайно начинает снова овладевать своим прежним влиянием. «Конечно, если бы мы обладали старым могуществом», — продолжал преподобный отец, — «если бы мы были по-прежнему окружены почетом и уважением верных сынов церкви» то, несмотря на все клеветы, какие распускают на наш счет, мы не решились бы освободить вас от вашего слова. Мы постарались бы открыть вам глаза, вырвать вас из бездны заблуждения, в какой вы находитесь. Но теперь, когда нам грозит опасность со всех сторон, ослабленные, притесняемые отовсюду, мы должны из чувства милосердия согласиться на ваш уход чтобы не подвергать вас насильно тем опасностям, от которых вы благоразумно удаляетесь. Произнеся последние слова, Дагриньи взглянул на социуса, который кивнул ему одобрительно головой и сделал нетерпеливый жест, явно выражавший «Договорите «Да говорите же, говорите!» Габриэля сразило то, что он услышал. Невозможно было найти более честное, великодушное и мужественное сердце. Можно представить, как он страдал, видя, что подобным образом истолковывают его решение. — Отец мой! — со слезами на глазах возразил он. — Ваши слова жестоки и несправедливы. Вы знаете хорошо, что я не трус. — Нет, — сказал Роден резким насмешливым голосом, обращаясь к отцу гриньи и презрительно кивая на Габриэля. — Ваш милый сын только благоразумен. При этих словах Габриэль вздрогнул, его бледные щеки слегка покраснели, в больших голубых глазах сверхнул огонь благородного гнева, но верный христианскому учению смирения и покорности он справился со владевшим им чувством негодования, опустил голову и, слишком взволнованный, чтобы говорить, тихонько оттер крупную слезу. Это движение не ускользнуло от социуса. Он, вероятно, щел его благоприятным признаком — потому что обменялся с Дегриньи довольным взглядом. Последний приближался теперь к самому жгучему вопросу. Несмотря на все умение Аббата владеть собой, его голос слегка дрожал, когда поощряемый и, так сказать, подгоняемый взглядами Родена, сделавшегося исключительно внимательным, он начал... Есть еще одна причина, вследствие которой мы не желаем вас удерживать насильно. — Конечно, это очень деликатный вопрос. Вы, вероятно, узнали вчера от вашей приемной матери, что вас ждет наследство, размер которого никому даже не известен. Габриэль живостью поднял голову и отвечал. — Я уже сказал господину Родену, что моя мать говорила мне только о вопросах совести. Я совершенно ничего не знаю ни о каком наследстве, отец мой. Равнодушие, с которым Габриэль произнес последние слова, было замечено Роденом. «Положим, вы о нем не знали», — продолжал Дегриньи. «Я готов вам поверить». «Хотя все признаки почти доказывают противное. Они доказывают, что известие об этом наследстве не чуждо вашему решению покинуть нас». «Я вас не понимаю, отец мой». «А между тем понять нетрудно. Я думаю, что ваш разрыв с нами основывается на двух причинах. Первое — то, что мы находимся в опасности» и вы считаете более благоразумным нас покинуть. Отец мой, позвольте мне кончить, цен мой. Перехожу ко второй причине. Если я ошибаюсь, вы можете возражать. Но вот факты. Прежде, в предположении, что когда-нибудь ваша семья вам что-нибудь оставит, вы сделали в уплату за заботы нашего ордена о вас, вы сделали, повторяю, дарственную на все, что вы будете когда-либо иметь в нашу пользу то есть в пользу бедных, о которых мы вечно печемся. «Что же дальше, отец мой?» — спросил Габриэль, не понимая, к чему клонится это предисловие. «Дальше? Теперь, зная, что вы будете обладать кое-каким состоянием, вы, вероятно, захотите уничтожить эту дарственную, составленную в прежние времена. Проще сказать, вы изменяете своим клятвам, потому что нас теперь преследуют...» «И потому что вам хочется отобрать назад ваш дар!» — резким тоном прибавил Роден, желая самым ясным и грубым образом объяснить отношение Габриэля к Ордену. При этом позорном обвинении Габриэль только всплеснул руками и, взглянув на небо с раздирающим душу выражением, воскликнул «Боже мой! Боже!» Отец де Гринье, обменявшись сначала с Роденом многозначительным взглядом, обратился к нему строгим тоном как бы делая ему выговор за его слишком грубую откровенность. «Мне кажется, вы слишком далеко заходите. Конечно, если сын наш имел понятие о том, что его ждет наследство, его поведение должно было бы казаться таким низким и нечестным, как вы его выставляете. Но он утверждает обратное. Несмотря на очевидность, мы должны ему поверить». — Отец мой, — сказал Габриэль, бледный и дрожащий, взволнованный, едва сдерживая свое скорбное негодование, — благодарю вас за то, что вы хоть решились не торопиться судить о моем поступке. — Нет, я не трус, потому что, видит Бог, я не знал об опасностях, угрожающих вам. Не мошенник я и не алчный человек, потому что Бог свидетель. Я только от вас сегодня в первый раз слышу о возможности получить наследство. Я... «Позвольте прервать вас на минуту, сын мой. Я об этом наследстве узнал тоже недавно и совершенно случайно», сказал отец гриньи. «Незадолго до вашего возвращения из Америки преподобный отец Эконом, перебирая наш архив, нашел ваши семейные бумаги, представленные вашей приемной матерью духовнику и переданные последним ордену, когда вы поступали в коллеж. Из этих бумаг мы узнали, что один из ваших предков по мужской линии, тот самый, в чем доме мы теперь находимся, оставил завещание, которое должно быть вскрыто и прочитано как раз сегодня в полдень. «Еще вчера мы считали вас своим. По нашим статутам мы не можем иметь собственности, и вы признали их, передавая все свое имущество бедным через наши посредства. И значит, уже не вы...» Но орден в моем лице является наследником вашего имущества и посылает меня, снабженного вашими правами и всеми необходимыми полномочиями для получения наследства. Но теперь, когда вы решили порвать с нами, вы должны сами заявить свои права. Мы пришли сюда лишь в качестве уполномоченных тех бедняков, которым некогда вы благочестиво пожертвовали все, что бы у вас не имелось». Теперь дело обстоит иначе. Надежда на богатство изменила ваше убеждение. Что же? Вы совершенно свободны. Берите назад ваш дар. Габриэль, с болезненным нетерпением, слушавший до сих пор отца де Гриньи, не выдержала, воскликнул «И вы, мой отец, вы!» — Неужели вы можете думать, что я способен отобрать у общины тот добровольный дар, которым я хотел уплатить ей свой долг за полученное воспитание? Вы, вы меня считаете настолько низким, способным отпереться от своих слов из расчета получить скромное наследство? — Наследство может быть маленькое, но может быть и значительное. — Ах, отец мой! Право, если бы дело шло о королевском богатстве, я сказал бы то же самое. С гордым и благородным равнодушием заметил Габриэль.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 чтобы эти деньги пошли на облегчение участи бедняков. Я не знаю, каких размеров достигает это наследство, но все равно, большое или малое, оно всецело принадлежит общине, так как я от слова своего не отрекаюсь никогда. Я сказал вам, отец мой, о своем желании получить где-нибудь приход в бедной деревеньке. Обязательно в самый бедный, потому что там я буду приносить большую пользу. Мне кажется, отец мой, что когда человек в жизни своей, не лгавшей, изъявляет единственное желание, чтобы ему дали возможность вести самую скромную и бескорыстную жизнь, мне кажется, такого человека нельзя считать способным отнять из алчности тот дар, который он сделал. Абату до Гриньи теперь так же трудно было скрыть овладевшую им радость, как за минуту до того страха и отчаяния однако он овладел собой и довольно спокойно обратился к Габриэлю. «Иного я от вас, дорогой сын, и не ждал!» После этих слов он сделал Родену знак, как бы приглашая его вступить в разговор. Социус прекрасно понял своего начальника и, отойдя от камина, подошел к Габриэлю. Машинально забарабанив по столу своими крючковатыми пальцами с плоскими и грязными ногтями, он заметил, обращаясь к отцу де Гриньи все это прекрасно но ваш любезный сын подтверждает пока свои обещания одной клятвой а этого мало милостивый государь воскликнул габриэль позвольте холодно прервал его роден закон не признает нашего ордена значит и дара вашего законным он не признает завтра вы совершенно свободно можете отобрать то что дарите сегодня а моя клятва милостивый государь — воскликнул Габриэль. Роден пристально на него посмотрел и промолвил. — Ваша клятва? Разве вы не клялись в вечном повиновении Ордену? Разве вы не клялись никогда с нами не расставаться? Какой же вес имеют теперь эти клятвы в наших глазах? На секунду Габриэль смутился, но, сообразив тотчас же, как лживо было это сравнение Родена, Он с достоинством и совершенно спокойно подошел к письменному столу, взял перо, бумагу и написал следующее. «Перед лицом Бога, видящего и слышащего меня, перед вами, преподобный отец Гриньи, и перед господином Роденом, свидетелями моей клятвы, я свободно и добровольно возобновляю свою полную, безоговорочную, дарственную в пользу общества Иисуса в лице преподобного отца Гриньи на все имущество, какое я имею теперь, и буду когда-либо иметь в будущем, независимо от его размеров. Клянусь под угрозой обвинения в полном бесчестии исполнить это обещание, которое я считаю только уплатой долга благодарности и священной обязанностью. Дарственное это, имеющее целью уплату за прежнее благодеяние, а также помощь беднякам, ничем и никак не должна быть изменена в будущем. Так как я знаю, что по закону я могу всегда от нее отречься, то повторяю, что если бы когда-либо я вздумал это сделать, то я стану тогда достоин презрения и отвращения всех честных людей. В удостоверении чего и подписуюсь всего 13 февраля 1832 года в Париже в час вскрытия завещания одного из моих предков по отцовской линии. Габриэль Деринепон. Не говоря ни слова, Габриэль встал с места и подал бумагу Родену. Социус внимательно ее прочел и по-прежнему бесстрастно отвечал, глядя на Габриэля. — Ну и что же? Это писанная клятва, и больше ничего. Габриэль остолбенел от дерзости Родена, осмелившегося заметить, что его честный, великодушный, непосредственный порыв, заставивший его письменно возобновить свои обещания, не имел достаточной цены. Социус первым прервал молчание и с холодным бесстыдством сказал «Одно из двух? Или ваш возлюбленный сын Габриэль действительно желает бесповоротно и законно возобновить свой дар? Или...» «Прошу вас, сударь!» — воскликнул Габриэль, едва сдерживаясь и прерывая речь Родена. «Не унижайте ни меня, ни себя таким постыдным предположением!» «Хорошо!» — все так же бесстрастно продолжал Роден. «Если вы действительно серьезно желаете сделать этот дар...» то кто вам мешает его утвердить законным путем? — Конечно, никто, — с горечью заметил Габриэль, — если вам мало моего слова и моей подписи. — Дорогой сын мой, — ласково заметил отец де Гриньи, — если бы дело шло одарственное в мою пользу, конечно, я вполне удовольствовался бы вашим словом. Но здесь дело другое. Я только уполномоченный от общины, или лучше сказать опекун тех бедных, которые воспользуются вашей великодушной жертвой. Поэтому для блага человечества необходимо обставить этот акт передачи имущества самым законным образом. Необходимо, чтобы у бедняков, о которых мы хлопочем, было в руках нечто более достоверное, чем одни обещания, изменить которые можно в любую минуту. А потом, наконец, Господь с минуты на минуту может призвать вас к себе. «А кто знает, захотят ли ваши наследники исполнить ваши желания?» «Вы правы, отец мой», — грустно заметил Габриэль. «Я упустил из виду возможность смерти. А она, между тем, очень вероятна». В эту самую минуту Самюэль отворил дверь и сказал. «Господа нотариус приехал. Могу я провести его сюда. Дверь в дом будет открыта ровно в десять часов». Мы очень рады видеть господина нотариуса, отвечал Роден. Тем более, что у нас есть до него дело. Будьте любезны, попросите его войти. Сейчас, сударь, сказал Самюэль, уходя. Вот, кстати, и нотариус, обратился Роден к Габриэлю, вы сейчас же можете оформить все дело, если ваши намерения не изменились. И этим вы снимаете со своей души огромную тяжесть, сударь, заметил Габриэль. — Что бы ни случилось, я считаю себя также связанным этой простой запиской, которую я прошу вас сохранить, — добавил он, обратясь к Дегриньи. — Как и формальным актом, который я готов сейчас же подписать, — закончил молодой священник, повернувшись к Радену. Тише, сын мой, вот и нотариус, — сказал отец Дегриньи. Действительно, в комнату вошел нотариус. Пока он будет вести переговоры с Роденом, Габриэлем и отцом Дегриньи, Мы с читателем проникнем в замурованный дом.